Трепеща, опасаясь, что он откажется с негодованием. Вы хотите, сказал ей жульен, омрачить самую память о нашей любви? Наконец, жульен покинул Верьер. Господин де Реналь был очень счастлив. В роковую минуту получения денег это испытание оказалось выше силы жульена. Он отказался на отрез. Господин Дорональ бросился ему на шею со слезами на глазах. Когда Жульен попросил у него рекомендацию, мэр даже не нашел достаточно восторженных выражений, чтобы расхвалить его поведение. У нашего героя было пять луидоров собственных сбережений, и он надеялся занять такую же сумму у Фуке. Он был очень взволнован. Но, пройдя лье от Верьера, где он оставил столько любви, он уже думал только о радости жить в столице, в большом военном городе, каким был Бизансон. В продолжение этой короткой разлуки на три дня госпожа де Реналь пережила один из самых жестоких любовных обманов. Жизнь ее была сносна, и от чрезмерного несчастья ее отделяло еще это последнее свидание с Жульеном. Она считала дни, часы, минуты, отделявшие ее от этого свидания. Наконец, в ночь на третий день, она услышала условный сигнал. Жульен появился перед ней, преодолев тысячу опасностей. С этой минуты ею овладела единственная мысль — она видит его в последний раз. Не будучи в состоянии отвечать на ласки своего друга, она оказалась еле живым трупом.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 отвечал Жульен на ее холодные и неубедительные уверения. «Вы бы выказали вас сто раз больше искренней привязанности к госпоже Дервиль или любой знакомый. Госпожа Дореналь, словно окаменев, не знала, что ответить. «Несчастнее быть невозможно. Я надеюсь, что скоро умру. Чувствую, как леденеет мое сердце». Таковы были самые пространные ответы, которых он от нее добился. Когда на рассвете они расставались, госпожа Дереналь перестала плакать. Она безмолвно смотрела, как он привязывал к окну веревку с узлами, даже не отвечала на его поцелуи. «Напрасно», — Жульен говорил ей. «Вот мы и достигли того, чего вы так желали. Теперь вы будете жить без укоров совести. При малейшем нездоровье ваших детей вы не станете воображать их в могиле». «Мне досадно, что вы не можете поцеловать Станислава», — сказала она холодно. В конце концов, Жульена глубоко поразили холодные объятия этого живого трупа. Пройдя несколько лье, он все еще продолжал об этом думать. Душа его была потрясена, и пока не показались еще горы, и он мог видеть Верьерскую колокольню, он все время оборачивался.